Глава 5. Наказачьи днёвки. Полковник. Итак, поход наш выполнен удачно. Сам Матвей Иваныч не пожелал бы ничего лучшего. Примечание. Матвей Иваныч знаменитый в то время атаман всех казачьих войск платов. Хотя правда, что тут трудно в росее эти прогнать две-три разбойничьи шайки. Мои молодцы, я уверен, способны и на более серьёзные победы. «Так ли я говорю, господа?» И бравый еще далеко не старый полковник с удовольствием оглядел окружающих его офицеров, собравшихся к завтраку в просторную крестьянскую избу. Тут были люди разных возрастов, начиная от седого, как снег белого ясаула, и, и кончая молоденьким, совсем почти юным, харунжем. Но на всех лицах и молодых, и старых одинаково отпечатались удаль, мужество и храбрость. Что и говоришь, Степан Иванович, молодцы наши сумеют постоять за себя, подтвердил слова начальника, увенчанный почтенными сединами, старый Исааул с широким шрамом вдоль щеки, неизгладимым следом турецкой сабли. А вот только жаль, что негде проявить им эту их львиную храбрость. Мирный застой связывает крылья, а как на зло, новое затишье не предвещает войны. "Ну, за этим дело не станет", поглаживая свой сивой ус и усмехаясь полными губами, произнёс полковник Борисов, командир казачьего полка. Говорят, австрийцы не очень довольны новой опекой, навязавшейся им в лице корсиканца Бонапарта. И кто знает, может быть, Этот всемирный победитель пожелает продлить свою дерзость до конца и обратит на запад свои алчные взоры. Аустерлицкий мир заставляет думать о многом. Да и все поступки нового героя говорят о том, что Европа может всколыхнуться в конце концов, и наш милостивый император не откажет в помощи соседям пруссакам, которым, как уже слышно, подбирается этот выскочка. О, если бы это было так, Неожиданно сорвалось с суст молоденького хорончего, и чарка с крепкой запеканкой выскользнула из рук и со звоном покатилась на пол. Вот где молодая так кровь сказалась, весело рассмеялся полковник, а за ним и все офицеры, с ласковым одобрением поглядовывшие на своего юного товарища: "Подожди, брат Миша, и на нашей улице праздник будет. Погоди, малость". Придём на Дон в станицу с еззёю и в черкаск к наказному, а вось и услышу от него приятную новость о приказе усмирить зазнавшегося банарта. Примечание наказной атаман. Ах, если бы так, блеснув глазами, произнёс юноша, да я бы, кажется, но юному хорунжему не суждено было выразить своего желания. Дверь в избу отворилась, и высокий плечистый пожилой казак вошел в горницу и почтительно остановился у порога. «Что скажешь, брат Вакула?» — ласково обратился к нему полковник. «Что скажешь, Щегров?» «Ваше высокородие», — отрапортовал по-военному бравый Щегров. «Мальчонка тут прискакал, неведомо откуда». «С вашим высокородием, что бы это беспременно говорить желает?» «Я ему и так, и этак. Погоди!» Их высокородие, говорю, завтрака시 позволит с господами офицерами. Ни каплят над тобою. Куда тут, так и прёт. В уфси диковины парнишка надо полагать ваше высокородие. Вольный никак нет. Одюжа наша наём. А уж гараст младешеник только сущее дитя, а конь егонный. Так я много конёв перевидал вашего скородея, а такого не вживьсь. Да ну, ей-ей вашего скородея, конь королевский. Ну так подавай нам его сюда, твоего мальчонку, весело произнёс Борисов. Посмотрим, что за диковинку такую прибило в нашу сторону. При последних словах Степан Иванович так звали полковника Щегров исчез так же быстро за дверью, как и появился. Через минуту его могучая фигура снова выросла на пороге. На этот раз он вошел не один. Смелым шагом, с высоко поднятой головой, с запыленным и обветренным лицом, носящим на себе следы тревоги, вошла в избу Надя, неузнаваемая в своем казачьем наряде. «Откуда ты, малец, и что тебе надо от меня?» Спросил привиде этого юного казачка полковник. Юный казачок смотрел смело и бодро. Наде казалось, ни мало не смутилась, очутившись в этом большом и чуждом ей офицерском обществе. От её ответа зависела теперь вся её будущность, и она твёрдо помнила это. Смело поднятые на полковника глаза девушки без слов, казалось, молили о чём-то. И поймав этот взгляд, тревожный и молящий в одно и то же время, Добростий Степан Иванович почувствовал какую-то невольную жалость в сердце к молоденькому казачку и мягко ласково обратился к нему с вопросом: "Какого ты полка, мальчуган?" "Я не имею ещё чести быть причисленным к какому-либо полку, господин полковник", отвечал ему смелый голосок. "Но именно для того-то и приехал я к вам, просить удостоить меня этой милости. Но разве ты не казак?" Удивлённо спросил полковник, в то время как прочие офицеры с изумлением разглядывали диковинова мальчика, одетого в казачий чекмень по форме, как и подобает истинному казаку. С лица Борисова исчезла разом ласковая улыбка, седые брови его нахмурились. Юный казачок казался ему теперь подозрительным и странным. Уж не из беглых ли ты, малец? Не напроказничал ли у себя в полку, да и удрал чего доброго и ставки, и выискиваешь себе пристанище в другом казачьем отряде? И он острым, проницательным взглядом впился в тревожное лицо странного мальчика. Вмиг смуглые щёки Нади покрылись краской негодования, стыда. Глаза вспыхнули гневом. Я русский дворянин, господин полковник, с гордым достоинством произнесла девушка, а не беглый казак, как вы думаете. Я нигде ещё никогда не служил, клянусь моей честью, но я пришёл просить у вас этой милости, господин полковник. То есть какой милости, о чём ты вы просите, молодой человек? Я прошёл весьма немного, господин полковник. Позвольте мне дойти с вашим полком до места, где квартируют регулярные войска. что поступить в один из них товарищем. Примечание: товарищами называли юнкиров. И говоря это, Надя терпетала в ожидании ответа. Бедной девочке было бы очень трудно, почти невозможно, пуститься одной в такое трудное путешествие. Местность кишела кругом бродячими киргизскими шайками, да и Алкит её нуждался в хорошем стойле, и несмотря на всю свою выносливость, требовал регулярного за собой ухода. Полковник долго молчал, покручивая свой сивой ус, не подозревая, как в эту минуту тревожно, болезненно сжимается под грубым сукном казачьего чехменя бедное маленькое девичье сердечко. Наконец он пристально взглянул в глаза Наде своим острым, прозорливым взглядом и спросил: «Но почему же юноша, ваши родители, не отвезли вас в полк лично, а пустили скитаться одного по лесным трущобам такого юного, почти ребенка?» При этих словах самоуглая личка Нади вспыхнула ярким румянцем. Между всеми достоинствами девушки было одно, чуть ли не самое крупное из всех, которое в настоящую минуту значительно затрудняло ее положение. Она не умела лгать. И теперь взгляд ее, помимо воли, потопилась в землю под пристальным взором полковника и она нервно теребила бахрому своего алого форменного пояса это смущение снова неприятно подействовало на присутствующих здесь офицеров полковник переглянулся с исаулом офицеры с нескрываемой подозрительностью смотрели на странного мальчика со смущённым лицом очевидно скрывающего какую-то тайну и снова прежняя догадка мелькнуло в голове Борисова, и в самом деле не беглый ли казак перед нами, или ещё хуже того, какой-нибудь юный преступник, ушедший с тюрьмы. И не колеблясь больше, старый служака произнёс вслух: "Но послушайте, мальчуган, чем докажете вы искренность своих слов?" "О, вы всё ещё не верите мне, полковник!" с искренним порывом восклицала Надя. "Но клянусь вам, я не то, что вы думаете." Моя совесть чиста, я ничего не сделал дурного людям, ничего дурного или бесчестного. Ну, да, конечно, ничего дурного, в смущении замялась она, если не считать бесчестным то, что я тайком ушел из родительского дома, так как отец и мать слышать не хотели о том, чтобы я поступил в полк. О, господин полковник, умоляю вас, помогите мне, возьмите меня с собою, я недолго буду докучать вам своим обществом». Мне бы только добраться до регулярных войск, прошу вас, господин полковник. Голос Нади дрожал и обрывался от волнения. Её смоглое лицо дышало такой неподдельной искренностью, а глаза, полные слёз, такой мольбой, впились взглядом в мужественное лицо старого служаки, что не поверить ей уже было невозможно. И полковник поверил, поверили и офицеры. А мальчик так глянул с честью, говорит правду, суровой ласковостью произнёс седовласый Саул, окидывая ободряющим взглядом юного казачка. Ты думаешь, Ермалай Селифонточ? Живо обратился к нему Борисов. Ах, конечно, правду, неожиданно сорвался с места молоденький хорунжий. Он все это время сидел, как на горячих уголях, этот смугленький мальчик в казачьем чекмене сразу победил его своим открытым, честным лицом. Этот смугленький мальчик, по мнению Миши Матвейка, так звали 17-летнего Харунжева, не мог лгать, так чист был темный взгляд его красивых глаз, так искренен и убедителен звук его голоса, что молоденький Харунжий, помимо воли, заговорил, обращаясь к полковнику, с своим молодым звонким голосом, полным мольбы и волнения: "О, господин полковник, возьмите его, ради Бога возьмите, ведь одному ему не добраться до войск. И наконец, если вы не верите ему, господин полковник, то дайте мне его на поруки. Я вам головой ручаюсь, что это один из честнейших малых, какого я когда-либо встречал". Ого, весело расхохотался полковник. Нет, наш Миша-то каков а, подмигивая на расходившегося офицерика, его старшим товарищем говорил он. Но, «Ну, будь по-твоему, Миша. Вы слышали? обратился уже серьёзно полковник к Наде. Вы слышали вашего ходатая? Оправдайте же его, и наше доверие молодой человек, а я я беру вас с собою. "О, вы станетесь мною довольны, господин полковник", поспешила ответить Надя, с благодарностью взглянув в сторону юного хорунжева, в котором разом почувствовала будущего приятеля и друга. "Ну, а теперь сообщите нам ваше имя, молодой человек", произнёс уже много ласки, очевидно, не колебавшийся более в её искренности полковник. Надя вздрогнула, сказать имя значило бы открыться во всём. Ведь легко могло случиться, что кто-либо из окружающих её офицеров мог знать её семью. Тогда надо было бы сказать: прости всему, и смелому замыслу, и новой доле, и вольной жизни, которая открывалась перед ней во всей её привлекательной свободе. Ведь узнай кто-нибудь из них, что она девушка, и её без всяких разговоров вернут домой, и тогда снова прежняя ненавистная жизнь с плетением кружев с утра до вечера. с мелкими хозяйственными заботами и со всем прочим, что так глубоко претит ее пылкой и вольной натуре, поглотит ее, затянет в свою невылазную тину. И потому голос ее заметно дрожал, когда, смущенно окинув глазами все общество, она произнесла робко, чуть слышно, «Моя фамилия Дуров». Слава Богу, ни на одном лице здесь сидящих офицеров не выразилось удивления. Никому из них, очевидно, не знакомо имя Сарапульского городничего. — А ваше имя? — продолжал спрашивать полковник, уже с явным доверием и лаской, поглядывавший на отважного мальчика, стоявшего перед ним. — Надя хотела было по привычке ответить Наде, но мигом опомнилась и прикусила язык. В одну секунду почему-то перед ее мысленным взором промелькнул ясный жаркий полдень в малороссии узкий извилистый удой толпа босоногих девчат улепётывающих от неё паночки или вернее от страшной гадюки извивающейся в её руках и в раздвинувшихся прибрежных кустах осоки высокий статный черноглазый Саша Киряк где он теперь этот необычайный Совсем особенный мальчик, который так пришёлся по душе ей, Наде. Чувствует ли он гадкий милый насмешник, что его маленькая приятельница добилась таки своего? И задумавшись на минуту над милым воспоминанием, Надя твёрдо произнесла, глядя своими чёрными честными глазами в острые глаза полковника: "Моё имя Александр, а по батюшке Василич". Ого! Вскричал, окончательно развеселившись, Борисов. Да вы родились под счастливой звездой, Александр Васильевич, нося имя бессмертного своего тезки. Примечание. Суворов. От души желаю, чтобы хотя отчасти вы были похожи на него. Ну, а теперь пожалуйте как нам, да закусите хорошенько. Вы чай устали с дороги. Щигров, приказал Борисов своему молодцаватому виставому. Подыщи гонька между нашими запасными лошадьми для нового казака. Ах, нет, пожалуйста, позвольте мне остаться с моим Олкидом, живо воскликнула Надя, успевшей уже было у сестры за стол, между седым Исаулом и молоденьким Харунжем. Я не могу с ним расстаться ни за что на свете. И то правда, произнёс Степан Иванович. У вас ведь есть конь юноша, и не конь даже, а восьмое чудо мира, если верить в окуле. Махнул он в сторону Щегрова, всё время стоявшего на вытяжке у дверей. Конь знатный, что и говорить, вашего высокородия, отозвался старый казак. О да, мой алкит, прелесть, блеснув глазами, воскликнула пылка Надя. Браво, молодой человек, браво, одобрил старый Исааул. С явным сочувствием оглядывавший Надю из-под своих нависших бровей во всё время её допроса. Сильная привязанность к лошади есть лучшая рекомендация кавалериста. Он и не подозревал, старый воин, каким ярким отзвуком прозвучала его похвала в трепедном сердце казака-ребёнка. Ну, познакомьте нас со своим сокровищем, чуть усмехаясь, под своими сивыми усами добродушно произнёс полковник. Нет-нет, не теперь только, проговорил он вот поспешно, видя, что Надя вскочила уже из-за стола, готовая бежать по его желанию. Закусите, как следует, чем Бог послал, а в это время и вашему коньку зададут корму. Не правда ли, Щегров? снова обратился он к старому казаку. Так точно, ваше высочество. отрепортировал, тот и мигом скрылся за дверью, с целью исполнить приказание начальника. Надя ещё раз благодарно взглянула на полковника и принялась за еду.